«Водку погоды!» – бросил он. «Никаких изменений, разрыв остается прежним, мой господин!» – ответил Малагарский, сверяясь с данными электронного блокнота. «Как долго он уже держится?» – спросил Харус. «89 минут». А они хорошо постарались, чтобы всех собрать за такое короткое время!» – заметил Харус. «Эзекиль, передай, пожалуйста, мои похвалы строевым офицерам! Скажи, что я ими горжусь!» – а Абаддон кивнул. В бронированных рукавицах доспехов он держал листки с четырьмя особыми обетами. «Оксиман!» – окликнул он. Маленький Харус подошел ближе. «Эзекиль», — произнес Локин. — «разреши мне, ты хочешь?» Люк и сибиры выслушали и засвидетельствовали мой обед перед высадкой в шепчущих вершинах. «Атарик мой друг». Абаддон искоса глянул на воителя, тот, в свою очередь, едва заметно кивнул. Абадон протянул листки Локину. Вдвоем с Аксимандом они пересекли палубное пространство. Локин выслушал клятвы четырех капитанов. Аксиманд держал перед ними болта, на котором присягали его товарищи. Когда обряд был завершен, Локин протянул каждому из них по леску с особым обетом. «Удачи вам!» – сказал Локин, «И передайте благодарность командирам групп!» Воитель лично выразил свое восхищение их работой. «Верулай мой!» – сотворил знамение Квиллы. «Благодарю, капитан Локин, ответил он. И поспешил к своей капсуле, окликая на ходу своих командиров. Сергар торгост улыбнулся Локену и скрестил большие пальцы своих бронированных рукавиц. Рядом с ним, как всегда приоткрыв рот, усмехался Люк Сидире. А в его яростных голубых глазах уже зажглась жажда сражений. если я не увижу тебя снова на этой палубе, начал Сидыро. Пусть это случится у подножия императорского трона, закончил за него Локин. сидыра рассмеялся и с криком побежал к своей десантной капсуле. торгост застегнул замок шлема и шагнул в противоположную сторону. У Люка уже взыграла кровь, обратился Локин к Таргадону. А как ты? Мои чувства там, где они должны быть, ответил Таргадон. Он обнял локина взвякнув доспехами. Потом то же самое проделал с Аксимандом. «Луперкаль!» – выкрикнул он, потрясая сжатым кулаком в воздухе, и побежал к ожидающему его аппарату. «Луперкаль!» – крикнули вслед ему Локина и Аксиманд. Они повернулись и зашагали по палубе к Кабаддону, Малагарсту и Воитель. «Я в таких случаях всегда немного завидую», – по пути сказал маленький Харус. «Я тоже. Всегда хочется быть на их месте. Понимаю. Особенно в таких случаях. Знаю. А еще я немного боюсь. Чего Гарви?»